груди. Мышцы груди, как и мышцы спины, делятся на две группы: поверхностные мышцы, переместившиеся в процессе развития верхней конечности, и глубокие собственные мышцы. Поверхностные мышцы груди. Большая грудная мышца (musculus pectoralis major) начинается от медиальной части ключицы, рукоятки грудины и от хрящей верхних Пятых, шестых ребер прикрепляется к древне большого бугорка плечевой кости. Функция ⁇ поднятую руку опускает и тянет к грудине, опущенную вращает внутрь. При фиксированной верхней конечности может участвовать поднятие поднятии ребер вспомогательные дыхательные мышцы. Малая грудная мышца ⁇ мускулюс pectoralis минор. Начинается от третьих, четвертых, пятых ребер. Прикрепляется к львовидному отростку лопатки. Функция опускает плечевой пояс. При фиксированной верхней конечности поднимает ребра. Вспомогательная дыхательная мышца. Подключичная мышца. Мускулес субклавиус. Начинается отключиться, прикрепляется к первому ребру. Функция тянет ключицу вниз. Передняя зубчатая мышца, (musculus serratus антериор, начинается зубцами от девяти верхних ребер, прикрепляется к медиальному краю лопатки. Функция поворачивает нижний угол лопатки вперед, поднимает руку выше горизонтальной линии. При фиксированной конечности может поднимать ребра. Вспомогательные дыхательные мышцы. Собственные мышцы груди. Наружные межреберные мышцы заполняют межреберные пространства от позвоночника до реберных рещей. Они начинаются от нижнего края выше лежащего ребра, направляются косы сверху вниз, сзади наперед и прикрепляются к верхнему краю ниже лежащего ребра. Функция поднимает ребра. Внутренние межреберные мышцы лежат под предыдущими и имеют противоположное направление. Они заполняют межреберные промежутки от грудины до углов ребер. Начинаются от верхнего края ниже лежащего ребра, прикрепляются к нижнему краю выше лежащего ребра. Функция опускает ребра. Вместе с мышцами груди рассматривают диафрагму. Диафрагма, диафрагма, грудо преграда это плоская, тонкая мышца, имеющая форму купола. Она состоит из мышечной и сухожильной частей. Конец 126 страницы. Мышечная часть по месту расположения волокон делится на три отдела – поясничный, реберный и грудинный. Между этими отделами располагаются треугольные формы щели лицонных мышечных волокон, реберно грудинный и реберно-поясничные треугольники. Это слабые места диафрагмы, где могут возникать диафрагмальные грыжи. Слабыми местами диафрагмы считаются также ее естественные отверстия: аортальное, пищеводное и отверстие нижней полой вены. Первые два расположены в поясничном отделе диафрагмы. Сухожильные части имеют форму трилистника. В ее правой половине имеется отверстие, через которое проходят нижние полые вены. Диафрагма дыхательной мышцы. При сокращении ее купол уплощается, объем грудной полости увеличивается в вертикальном направлении, что соответствует акту вдоха. Фасции груди. Фасции груди три – поверхностная, собственная и внутригрудная. Поверхностная фасция выражена слабо, лежит в подкожной жировой клетчатке, является продолжением соответствующей фасции спины. Собственная фасция имеет два листка – поверхностной, покрывающей снаружи большую грудную мышцу, и глубокие, расположенной под большой грудной мышцей. В области малой грудной и подключичной мышц утолщенный участок глубокого листка получил название грудино-ключичной фасции. Внутри грудная фасция выстилает внутреннюю поверхность грудной клетки, грудную полость. Конец 127 страницы.